Глава 29. Когда я проснулась, вокруг была темнота. Мне понадобилось некоторое время, чтобы осознать, я каким-то немыслимым образом оказалась в хорошо знакомой спальне в квартире Рафаэля. Хотя точно помню, что засыпала во флайере. Похоже, усталость, нервное перенапряжение последних дней и остаточные последствия после отравления оказались сильнее, чем я предполагала. И подействовали разом, буквально вырубив мой организм. Иначе как объяснить, что когда Рафаэль перенес меня сюда, а это явно сделал он, больше было никому. Я не проснулась и ничего не почувствовала. Я на миг закрыла глаза, принимая тот факт, что проспала все на свете. Медленно села, зажигая свет, и щелкнула по лиару, а задача на время. Часы показывали совсем раннее утро, с трудом подавила разочарованный стон. Ну вот как так? У меня такая ночь намечалась. Хотя... Может, не поздно превратить ее в невероятное утро? Решено. Приготовлю завтрак, приму души, заглянув в спальню Рафаэля. Улыбаясь, я выбралась из постели, накинула лежащий на пуфике халат и тихонько, стараясь не шуметь, выскользнула из комнаты. Прошла через коридор, оказавшись в гостиной, и наткнулась на Рафаэля. Он разговаривал с кем-то по Леару, под непроницаемым щитом. И мои планы в очередной раз рухнули, потому что мужчина явно уже собрался на работу. Он был полностью одет. Ворот белоснежной рубашки выглядывал из-под черного пиджака. Но рукаве, когда он отключал Лиар, сверкнула запонка. Рафаэль сделал тихий вдох и обернулся. Мне хватило мгновения, чтобы утонуть в его взгляде, таком глубоком и завораживающем. Я тут же вспыхнула, расплавляясь на искры, и забыла обо всем на свете. Просто то, как на меня смотрел этот мужчина. После такого все перестает быть важным. Остается только он. Доброе утро. Чуть хриплым голосом сказал Рафаэль. Доброе. Выдохнула я, почему-то не зная, как себя сейчас вести. Еще минуту назад, до того, как я вошла в гостиную, между нами все казалось предельно ясным. А сейчас, несмотря на неутихающий, только разрастающийся жар, я не могла сделать и шага. Сходила с ума от нерешительности. Разбудил. Тихо уточнил Рафаэль, вызывая толпу мурашек по спине. Вот как у него это получается так легко и просто? Нет, ты вчера уснула прямо во флайере. Сказались, усталость и перенапряжение последних дней. Прости. Как ни старался, не смог тебя от этого уберечь. Я растерянно уставилась на Рафаэля, с трудом вникая в смысл слов. Сердце по-прежнему бешено колотилось, а колени подкашивались. От одного ощущения, что мой мужчина рядом. И единственное, пожалуй, о чем я жалела, так это об упущенной возможности провести предыдущую ночь вместе. Закрыла глаза, выдохнула. Гвен, позвал Рафаэль, и в его голосе прозвучала тревога. У меня были планы на тебя. Созналась, я чувствую, как к лицу приливает жар. Все-таки я еще ни разу не говорила мужчине практически прямым текстом, что его хочу. Рафаэль переместился, и его пальцы вдруг оказались в моих волосах, а губы на моих губах. Они обожгли, расплавили и выбили громкий стон. Мы целовались, как сумасшедшие, задыхались, не в силах остановиться, и все вокруг вдруг стало для меня неважным, кроме моего мужчины. Ворвавшийся в какое-то мгновение звонок на Лиаре Рафаэля разрушил момент до основания. Мужчина чуть отстранился, провел кончиками пальцев по моей щеке. Глубоко вдохнул, пригладил волосы и я ответил на вызов. Я же, осознав, что ноги меня все еще не держат, рухнула на диван и попыталась отдышаться. Через минуту неожиданно оказалась на коленях у Рафаэля. Очередное — это его невозможное прикосновение пальцами к моему лицу, ласкающее и собственническое. И я поймала взгляд мужчины. «Гвен, больше всего на свете мне хочется сейчас остаться с тобой». Выдохнул Рафаэль. «Только у меня вылет через три часа». «Куда?» — выдохнула я. «Сначала на Калиастру. Там открывается первый филиал Ариадской звездной академии. А после еще на три планеты с той же целью». Я погладила его по щеке, скользнула ниже к самому воротнику рубашки, чувствуя, как у Рафаэля напрягаются от моих прикосновений мышцы. Прижалась к нему, вдыхая аромат знакомого парфюма с нотками морского бриза. Недели на две. Только и поинтересовалась, прикидывая, сколько мы не увидимся. Да. Пальцы мужчины скользнули по моей спине, заставив охнуть и вскинуть голову. Мгновение, когда я поймала вспыхнувший взгляд мужчины и сама нашла его губы. «Буду скучать», прошептала, отдышавшись. «Я тоже», ответил Рафаэль, делая глубокий вдох. Я перебралась с его колен на диван, и мужчина поднялся. Поправил слегка помятую одежду, пригладил волосы. Бросил на меня сумасшедший взгляд, слегка качая головой. «Что?» — поинтересовалась я. «С тобой так легко забыться, моя Гвен». Это его, моя Гвен, ударила на вылет. За птицей сорвалось сердце, и я счастливо рассмеялась. «Удачной поездки, мой ректор!» — пожелала на прощание. Едва за Рафаэлем закрылась дверь, поднялась и направилась в душ. На сегодня Маркус дал мне выходной, но усидеть на месте все равно не получится. Так что пробежка, завтрак, тренировка и подготовка к защите диплома, с которым я решила не затягивать. «Гвен, наконец-таки я до тебя дозвонилась», — радостно выдохнула Тай, высвечиваясь на голограмме. За спиной у сестры находилось большое панорамное окно, За которым виднелись незнакомые мне скопления звезд. Сама тая сидела на широком подоконнике и выглядела немного усталой. Как ты? Хором поинтересовались мы и рассмеялись. Сначала ты, нашлась я, улыбаясь. У нас все отлично, Гвен. Даже вот ни капли в этом не сомневалась. Одно ее счастливое у нас чего стоило. Мы закончили задание Маркуса и полчаса назад взяли курс на ариатум. «Скоро увидимся». Тая снова светло улыбнулась. «Ну, рассказывай, что там у вас происходит. Мне никак не привыкнуть, что в дальнем космосе практически нет связи. И каждый раз, когда она появляется, я чувствую себя отставшей от жизни». Я весело фыркнула. Что бы там ни говорила сестра, работа пилотом ей нравится. Когда Тай говорит о ней, глаза так и горят. А стоит упомянуть Рика, как сестра начинает сиять и меняется на глазах. Становится мягче и еще счастливее». «Ой, много всего, Тай. Даже не знаю, с чего начать». «Конечно, с ваших отношений с ректором, иначе я же умру от любопытства», — хмыкнула сестра. Я вспыхнула, чувствую, как к щекам приливает жар. С того момента, как Рафаэль улетел, прошло 12 дней, и я безумно скучала. Порой едва ли не считала часы до нашей встречи. Мы созванивались каждый день, в основном по вечерам, так как в остальное время оба были заняты работой. И разговаривали, но этого было так мало. Все свои переживания я и выложила тай, надеюсь, что она меня поймет. Нам с Риком тоже очень сложно надолго расставаться, попыталась поддержать сестра. У одаренных это чувство тоски еще сильнее проявляется, чем у обычных людей. Иногда, мне кажется, я не выдержу. Сорвусь и полечу к нему, выдохнула я. Прижмусь к своему мужчине, а полю губы огнем. Что во мне с каждым днем разгорается все сильнее и никуда больше не отпущу. Сдается, он хочет того же. Здесь я была с сестрой согласна. Хотя скажи мне, кто-то еще пару месяцев назад, что, несмотря на сдержанность и невозмутимость, Рафаэль способен открыто проявлять свои чувства рядом со мной. Ни за что не поверил бы. Когда Рафаэль возвращается? спросила та и, явно заметив, что я летаю в облаках. Сегодня вечером. И к этой встрече, которую так предвкушала, я готовилась основательно. Купила дорогое кружевное белье насыщенного вишневого цвета, подчеркивающее мою фигуру. Заказала свечи для романтической атмосферы и продукты для ужина. Планирую приготовить еду сама. И главное, в этот раз выспалась. Теперь ничто, никакие обстоятельства, просто не способны разрушить это долгожданное свидание с моим мужчиной. «Гвен, ау!» со смешком позвала меня сестра. Я озадаченно уставилась на нее, выныривая из своих мыслей. «Что? Как дела с дипломом?» «Защитила вчера на высший бал», — улыбнулась я. Конечно, после практики в звездном ветре» и отличной рекомендации моего начальника, Маркуса Вейроса, защита была практически формальностью, но это не избавило меня в тот момент от волнения. От паники удалось отвлечь только Рафаэлю, позвонившему мне перед входом в аудиторию, где находилась комиссия. Он подбодрил, напомнил, со сколькими проблемами я справилась и придал так необходимой уверенности. Самое интересное, едва попрощавшись с ним и через минуту зайдя в аудиторию, я обнаружила, что мой ректор высветился на голограмме так же, как и еще два члена комиссии, находившиеся сейчас в командировке вместе с ним. Остальные преподаватели, присутствующие на защите диплома, старательно делали вид, что ничем не удивлены, О наших отношениях с ректором Рафаэлем даже не слышали. Лишь Маркус, сидевший чуть в отдалении, улыбнулся кончиками губ и сверкнул глазами. Кажется, ситуация с заботой Рафаэля его немного забавляла, но он относился к этому с пониманием. Не удивлюсь, если узнаю, что Рафаэль попросил его присутствовать в рядах преподавателей. От такой поддержки и заботы моего мужчины волнение совсем сошло на нет, и я вполне спокойно защитила диплом. Когда вышла из аудитории, получила короткое сообщение от Рафаэля. «Ты восхитительно. Отпразднуем, когда вернусь». Моё «жду не дождусь» улетело к нему тут же. «А с работой как?» — поинтересовалась та, едва я поделилась с ней воспоминаниями и в очередной раз выплеснула эмоции. «Ощущаю себя на своем месте. На днях провела очередные непростые переговоры с аэрцами по поводу новых поставок жемчуга, но весьма успешно». «Разве с ними не Маркус должен был договариваться?» Рик вроде говорил, мы полетим за этим грузом через две-три недели после возвращения. Должен был, но два дня назад он улетел на Заришу утрясать какие-то вопросы с пустынниками, и часть дел распределилась между сотрудниками. То ли завтра, то ли послезавтра только должен вернуться. Какое-то время мы с Тай обсуждали последние события, и я осозналась, что Рафаэль предложил мне работу в Ариадской звездной академии. «Конечно, дипломатический отдел у него набран, но я могла оказывать консультации, все таки специализация у меня узкая, и при этом оставаться в Звездном ветре». «Неужели думаешь?» — хмыкнула Тай. «Что ты?» — я согласилась сразу же. Едва Рафаэль предложил. Созналась, посмеиваясь. «Консультировать какие-то другие компании наш договор с Маркусом позволяет, если это не затрагивает интересов Звездного ветра». Сдается, они временами пересекаются с тем, что нужно Рафаэлю и его академии. А порой и с тем, в чем заинтересован Наран. Так что не удивляйся, если и он, или Эльза тебя однажды наберут с предложением принять участие в каких-то сложных переговорах. Да я и не против. Это же так интересно, Тай. Все лучше, чем безвылазно сидеть дома, выйдя замуж, как того желал отец. Где-то минуту мы с Тай молчали. После того, как сначала у сестры, а после и у меня произошел разрыв с семьей, эту тему мы практически не затрагивали. Оно вроде бы отгорело, ушло на задний фон и стало неважным. Но все равно нет-нет, да отдавало болью. Слишком мало прошло для меня времени. «Родители больше не пытались с тобой связаться?» Мягко и немного обеспокоенно спросила сестра. «Нет. После случая с угрозами и нападением на академической стоянке...» Маркус, несмотря на то, что на отце после судебного разбирательства был надет на два месяца отслеживающий перемещение браслет, все равно за ним приглядывал. Я вздохнула, не решаясь сознаться сестре, чтобы лишний раз ее не волновать, что отец все таки сделал попытку встретиться со мной. Об этом я узнала несколько дней назад, когда Рафаэль решил все вопросы с моей защитой, как когда-то и обещал. Но скрыть от этот момент все равно не получится. Срок-то Мариусу продлили. Устройство не снимут теперь в течение трех лет. И распространяться его действие будет не только на меня, но и на тай. Суд счел под страховку не лишний. Мне об этом сообщил Маркус, вернувшись с очередного судебного разбирательства, так что я помедлила и все же рассказала сестре правду. Ведь у нас никогда не было тайн друг от друга. Вот даже не берусь представить, как это наши мужчины явно во главе с Маркусом и при участии Нарана по-тихому провернули без нашего участия покачала головой Тай. «Просто они нас любят и безумно нами дорожат. И это понятно и мне, и Тай. Да разве и может быть по-другому? Я вот тоже на все готова, чтобы защитить своего мужчину, если потребуется». Какое-то время мы с Тай еще общались, перескакивая с одной новости на другую, а после распрощались. Я уже собралась отправиться готовить ужин, как на Лиара пришло сообщение от дяди. Он через две недели возвращался на ариату, и я улыбнулась, предвкушая скорую встречу. Наконец-таки все дорогие моему сердцу люди соберутся вместе. Как же давно этого не случалось? Ответив дяде Иву, решительно отправилась на кухню, сосредоточившись только на одном. Скором возвращении Рафаэля.